Глава пятая. «Кончать ее?» Хрипит, удерживая меня на мушке. «У меня вся жизнь проносится перед глазами». Главарь думает. Не решается. Я невыносимую боль во всем теле чувствую, будто он не смотрит на меня, а кости ломает. Визуально. Как дьявол. Силой мыслей и ядом своих черных зрачков я сейчас рожу собственное сердце через задний проход от страха Секунда превращается в бесконечность Монстр выносит свой вердикт убирайся из моего дома дрянь иначе я тебя по стене размажу очень холодно но сдержанно шипит бандит как будто внутри этого демона черноглазового вулкан просыпается и Грохот. Я взвизгиваю, закрывая уши и глаза одновременно. Неужели в меня пальнули? В плечо впиваются грубые пальцы. Рывок меня куда-то тащит, как псину на утилизацию. Волочит по полу бесцеремонно. Ноги подкашиваются. От страха и кошмарной дрожи я едва перебираю конечностями. Оборачиваюсь в последний раз. По щекам льются слезы. Он смотрит мне вслед. Без капли сочувствия. Будто ставит на мне крест. Прощается. Списывает на утилизацию, как ненужный дребедень. Неужели он не понимает, что если вышвырнет вон, вынесет мне смертный приговор? Меня ведь убьют. Обезумевший отчим. Шайки гопников. Голод, холод. Да плевать, кто из этого списка первым выдернет из меня жизнь. «Пожалуйста, не гони. Помоги мне!» Так и хочется заорать, но горло сдавило удавкой. Губы трясутся, слезы умывают бледные щеки. «Как же сильно хочется жить!» Я смаргиваю жидкую боль с ресниц и вижу вмятину на столе. «Боже, он чудовище!» Хлопок. В кожу вонзается холод. Мы оказываемся на улице на крыльце гигантского царского дома. Меня вытаскивают на холодный воздух прямо так, в одной рубашке, босиком. Я едва успеваю натянуть ее на тело в движении. Бугай тащит меня по искусственной дорожке из камня прямо к высоким металлическим воротам, перед которыми стоит навороченный внедорожник, с виду напоминающий танк. Ворота плавно разъезжаются в стороны, Сердце стучит все чаще и чаще. «Дура ты! Странно, что босс тебе кишки не выпустил. Впервые вижу, чтобы пощадил. Хотя зачем ему руки марать лишний раз? Думает, наверное, тебя все равно добьют. Не он так жизнь». Хамоватый лось грубо швыряет меня в салон автомобиля. Зубы отбивает барабанную дробь. «Я как вспомню пистолет, направленный на меня». Точно в сердце, как от истерики выть хочется. Я будто бы побывала на краю пропасти, между жизнью и смертью. Я жду пару минут. В машине никого нет. В салон запрыгивают два амбала. Один из них поворачивается ко мне, швыряет в лицо какой-то пакет. Этого мудака я не знаю. А другого, кажется, зовут Имран. Тебе. Босс странный такой, щедрый. Я бы уже на его месте тебя свинцом нашпиговал за твои, блин, слова. Ты совсем курица без грамма мозга. Жизнь не нужна, да? Думай, чё базаришь главному. Какой шантаж. Вот ведь пробка тупая. Он думает, ты специально под колеса бросилась. Где твоя логика, девка? Бабла срубить захотела. Ты босса пипец как взбесила. Но что то он... Придержал пыл, не стал наказывать. Он даже одежку пожертвовал. Нонсенс. Мурадов предусмотрительный вождь. Пули тратить без толку не захотел. Сейчас оружие на вес золота, сам понимаешь. Траты после боя не были. Жалко на такое ничтожество свинца жаловать. Так ведь можно было ножичком резануть. Ублюдки. Они грязно заржали на весь салон издеваются не люди да пошли вы я на эмоциях была не хотела от безысходности ляпнула я быстро открываю пакет а там одежда лежит джинсы куртка почти новые на но два размера больше моего худосочного машина срывается с места и я забиваюсь в угол прячусь от двух мерзких рож, что следят за мной неустанно, как два страшнючих шакала, быстро начиная переодеваться. Руки не слушаются, а пальцам лупит идиотская дрожь. Один из уродов вдруг присвистывает, когда я быстро стаскиваю с себя рубашку и натягиваю на дрожащее тело кофту. Поднимаю голову, вижу в зеркале прищуренные глаза чмошника. Он за мной наблюдает, как я переодеваюсь. Внезапно он открывает пасть. «Эй, Имран, сверни-ка куда-нибудь в кусты!» Голос бандюгана становится хриплым, сбивчивым. Босс сказал не трогать. «Странно, с чего бы это? Ее все равно уже сегодня вечером выдерут в ближайшем переулке. Скорее всего, до смерти. Она ведь из низкого?» «Да». «Ну так че тогда ее беречь? Давай оттянемся немного». По-быстрому оприходуем. Мерзко ржёт, толкая локтем напарника. Она грязная, ты серьезно? Хочешь натянуть эту помойную крысу на свой член? Тебе шлюх наших клубных мало. Мешок на голову, а дырки о, все одинаковые. Мерзкие кретины. Нет, приказ есть приказ. Велено внизу и доставить. Вот лажа. Урод огрызнулся. Сокнув языком, сложил руки на груди. Я в этот момент не дышала. Меня спасло чудо. Все-таки хорошо, что я додумалась использовать маскировку. Нет, не хочу туда. Внизы. Лучше под колеса. Машина выезжает на оживленную улицу. До этого мы находились в частном закрытом поселке, окруженном небольшим сосновым бором. Тачка притормаживает на светофоре. Я уже успела переодеться. Немедля я распахиваю дверь внедорожника и выскакиваю на тротуар. Почти на ходу. Падаю. Бьюсь коленями о твердый асфальт. Прикусив язык, через боль вскакиваю на ноги. Теперь главное бежать. Быстро, со всех ног, как от самой смерти. Стоять, сучка! Я даю дёру как сумасшедшая мчусь в толпу шумных прохожих, ныряю за угол дома, затем в переулок, прячусь за мусорный бак, накрываю себя картонкой, не дышу. Замираю, прислушиваюсь. Пока они там надрачивали себе за рулем, я ловко сообразила. Наверное, они ждали подвоха. Даже двери забыли заблокировать. В округе тихо. Лишь слышно, как дверь в щели крыши завывает, как люди вдалеке прогуливаются, общаясь друг с другом. Головорезы вроде не гонятся, не ищут. Можно выдохнуть и расслабиться. Но мне не дают покоя бурные мысли. Почему не убил? Не застрелил? Что ему стоило? Почему спас? Накормил, вылечил. Почему уродом своим тупорылом приказал не трогать? Что-то здесь не так. Странно очень. В душе потрескивает слабая надежда. Неужели заинтересовала? Вот бы мотивы его понять. Вот бы в голове сущего зла покопаться. Я это выясню. Я планирую вернуться в дом Мурадова. Пусть лучше убьет. Из пистолета жахнет, не оттягивая время неизбежного, чем мне устроит групповую казнь в подворотне, убивая жестко, долго, мучительно. Лучше быстро, чем в муках расставаться с жизнью. Около двух часов я сижу в укрытии, а после выхожу, осматриваюсь по сторонам. Нигде вроде не видно страшных рож. Я принимаю решение и направляюсь обратно в логово монстра. Я не отступлюсь от своей цели. Пусть убивают. Я все равно, как они и сказали, уже и без того ходячий труп. Я около часа брела вдоль дороги, прячась за кустарниками. Кое-как мне удалось проскользнуть на территорию частного сектора, со стороны леса с началом темноты. Наверное, мне просто повезло прошмыгнуть незамеченный. Повезло найти лазейку. Когда мордовороты везли меня из особняка, удалось запомнить дорогу. На улице быстро темнеет. Становится убийственно холодно. На небе не видно звезд. Черные тучи проглотили некогда светлый небосвод. Бабах! Я вздрагиваю, поднимаю голову вверх, еще отчаяннее, кутаюсь в куртку, которая вообще, казалось бы, не греет. Чёрное, как уголь, небо озаряет короткая вспышка молнии. Прекрасно. Дождь начинается. Накрапывает понемногу. На голову падают первые одинокие капли, которые очень скоро превратятся в бушующий водопад. Я крадусь осторожно. Лихорадочно оглядываюсь по сторонам. «Мне везет. Я вижу знакомый высокий забор из натурального камня. Нет, высоченный, дорогой на вид. Я рыскаю рядом с ним, думаю, что же делать, как внутрь попасть, если только по дереву не вскарабкаться. А что дальше? Какие планы? Опять в ноги падать?» Жалобные мысли блокируются грозным рычанием. Я застываю, замираю, будто в землю намертво врастаю, боюсь пошевелиться, обернуться боюсь. Волк? Гиена? Кто там рычит и скалится за моей спиной? Скорее всего, собака. Охрана Мурадова. Вот я и попалась. Глупо было рассчитывать на удачу. Я слышу шорох. Рычащее чудовище крадется все ближе и ближе. Я чертыхаюсь, быстро срываюсь с места и бросаюсь к дереву. Карабкаюсь на него, торопливо перебирая руками и ногами. Лай. Вой. Боль. а, -а, -а, -а. Я почти падаю. Обхватываю толстый ствол руками, вишу на нем, чувствую сумасшедшую боль в ноге. Толчок. Я брыкаюсь отбивает от себя что-то крупное и черное. Укусила. Тварь меня цапнула. Не знаю, каким таким образом, но мне удалось вырваться, удалось залезть почти на самую верхушку дерева. Бах! Всполох. Над головой что-то шарахнуло. Очень близко. Меня глушит. Повсюду искры. Мучительная боль. Неужели молния? Ударила в то самое дерево, на которое я залезла, спасаясь от бешеной псины. Доберман. Клянусь, это был доберман размером с тигра, с горящими во тьме желтыми глазами и белыми-белыми гигантскими клыками. Меня бросает в сторону. Я теряю равновесие, падаю прямо на забор, бьюсь животом о его край, глотая внутренний виск, перекатываясь через ограду, Полет со свистом в ушах. Я падаю. С глухим стуком бьюсь о сырую землю. Меня накрывает лавиной нечеловеческой боли. С ударом о землю сверху на неподвижное тело обрушивается ледяной потоп. Я не могу сделать вдох. Хватаю воздух, как рыба без воды. И пошевелиться не могу. Боюсь. Мне кажется, будто я сломала позвоночник. От дождь все льёт и льёт, топит меня, накрывает в ледяном озере. Вокруг меня за рекордное количество времени образовалась лужа. Я почти ничего не чувствую я. Теряю сознание. Открываю глаза лишь иногда. Невольно. Ничего не соображаю. Кажется, у меня начался жар, воспаление, заражение крови. Наверное, до утра мне не дожить. Я везучая. Что сказать? Значит, такая судьба. Я теряюсь во времени. Что сейчас? День, ночь, рай, ад. Где я, черт возьми? Я пытаюсь разлепить веки. Спасибо и на том, что ливень прекратился. Не могу. Сил нет. Совершенно. Я уже одной ногой в гробу. Внезапно я слышу нечто похожее на голоса. И топот. И лай собак. Они приближаются. Звучат, будто в пещере. Далеким эхом. Все ближе и ближе. Я замираю, не дышу. Кто-то нависает надо мной могучей волной с пробивающей энергетикой. Босс, она не дышит. Холодная, как лед. Звучит невнятная речь, то ли ругань, то ли поток приказов. Я не могу сконцентрироваться даже на собственных мыслях, не говоря уже о диалогах других людей. Меня опрокидывают на спину, Кажется, будто в легких не осталось ни грамма кислорода. Вышибло все. Горячие ладони падают на мои ледяные щеки. Растирают. Поглаживают, пощипывают. Меня встряхивают. Шлепают по лицу. Бесполезно. Я даже боли не чувствую ничего. Лишь холод. Убийственный замогильный мандраж каждом миллиметре погибающего тела. Лед выдергивает из меня жизнь, а жить мне осталось не больше минуты.